Теперь мы расскажем про погибельный лес. В начале весны, в пору пробуждения природы, Трестрам призвал одного из своих верных рыцарей по имени сэр Кехадиус. То был сын короля Британии. Трестрам спросил его, хочет ли он сопутствовать ему в тайной поездке в Корнул. Я всегда готов служить вам, отвечал Кехадиус.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 Он взял копье и выбил трестрама из седла. Этим Трестрам был удручен, однако выхватил меч и сказал, «Спешивайтесь, рыцарь, окажите мне честь сразиться со мной пешим». С удовольствием и тот легко соскочил с коня и завязался бой, который длился более двух часов. «Добрый рыцарь», — сказал Трестрам, «удержите ненадолго вашу руку, назовите мне свое имя». «При условии, что вы назовете свое».